Глава 23. Магрей не стал медлить. Пространство затрещало по швам от невыносимой вспышки. Ударил коронным самым сильным. Наверняка. А следом еще и еще. Пока бьет он, мере не больно, значит, надо не дать ответить другим. Томтр дернулся от первой волны атаки, но успел выставить щит от второй. Даром, что никогда не светился на соревнованиях. Зил выругался и ударил снова. Все-таки не игрушки. Там соперники хоть и были серьезнее. Цели прикончить его у них не было. Хлопнул в ладоши, нашептывая еще одно заклинание. Вокруг стайкой пираний забегали иглы света. Кружились, просачивались сквозь защитное поле Томтра, Жали его ударами, как дикие пчелы. Далель тяжело выдохнул и откинул голову, собирая энергетический шар. Отменное заклинание, жаль, медленное. Зил ударил раньше. Чуть слабее, чем нужно. Томтр вздрогнул от боли, но нужных слов не упустил. Сбоку треснула молния. Ректор включился в игру. Его удара никто не ждал, и Долей, обиженно, как-то по-животному взвизгнув, упал на пол. В затхлом воздухе запахло полынью. Золотой котел! Поспешил объяснить свои действия, начальник. Минут десять у нас есть. Зиланд кивнул. Заклинание отнимало сознание на некоторое время. Человек просто проваливался в бездну и все. Чаще всего. Возвращался без последствий, но временами случались накладки. Официально за использование котла полагалось наказание, но блокировать его не мог даже браслет. А следов заклинания не оставляло. Если при расследовании заглянут в голову, непременно будут неприятности. А она нет и суда нет. Вздохнул и обратился к магии, выстраивая щит вокруг меры. Она и так успела натерпеться. «Ребята в левом углу», — прошептал Зиланд, «хотя в тишине не было необходимости, их наверняка уже слышали. Я отвлекаю, вы разрываете путы. В правом углу Эра -тарт. осторожнее». «Понял», — кивнул ректор и решительно толкнул дверь. «Их ждали». Встретили шквальным огнем из простых ударов. Слишком много. Защита дрогнула и пропустила атаку. Зил скрючился от пронзившей и прожигающей тело боли, вздохнул, пытаясь прийти в себя. На соревнованиях до такого дела не доходило. Жахнул в ответ, отдаваясь эйфории вседозволенности схватки, заклинанием сомнительным еще не запрещенным, но уже штрафным. Вскрикнула женщина, а потом пространство вокруг тряхнуло, как от взрыва, и по ушам ударил стон. Тяжелый, страшный, безрадостный. Видимо, кут разбил энергетический шар. Зил хватил ртом пахнущий горелой бумагой воздух. Шар уничтожил щит а выстроить новый просто не было времени. Следующий удар будет последним, если, конечно, не получится отразить его. Приготовился к чужой атаке. Но там, в углу, ректор, наконец-то, справился с путами и внимание переключили на него. Судя по беспомощным, затравленным взглядам Панту и Лары, освободить их от ошейников не удалось. Они встали за ректором, судорожно выстраивающим над ними щит. Краем глаза Зиланд заметил, как в зал вошел очухавшийся Томтр, как Луклей зашептала непонятные слова, Акут попытался обойти ректора слева. Вдох, и Зил жахнул двойным, раскидывая по углам Луклей и Куда. Показалось, Томтр еще далеко, и будет время на второй удар. Показалось! Враг хлопнул в ладоши и метнул в троицу молнию мощную, быструю, смертельную. Магрей кинул ослабляющую сеть, мысленно умоляя провидение столкнуть их с молнией перед магами, а не после. Отец крикнул, заметивший атаку панту, и пихнул ректора. А вот сам отскочить не успел. Ослабленная сетью молния ударила парня. И он, хрипло вскрикнув, упал. Магрей тяжело сглотнул. «Попади, стрела, в мага, без ошейника!» Тот еще имел шансы. А для панту это, скорее всего, последний удар. Заухала Лара. Зарычал зверем ректор. Зил побежал к ним в надежде помочь хоть чем-нибудь. Напрасно. Начальник уже оценил состояние сына и потерял всякий контроль. Прошипев пространство, сдохнет тварь. Он снова ударил котлом долеля, А когда тот упал, ректор подскочил и сомкнул руки на его шее, расправляясь с обидчиком окончательно. Магрей склонился над Панту. реаль с ними, с бандитами а парню надо попытаться помочь. Заглянул в пустые глаза и потянулся к нему заклинанием. Тщетно. Чужое сознание ответить не пожелала. Если даже Панту не мертв, то очень близок к тому, чтобы покинуть мир живых. Сбоку послышалась возня и протяжный стон. Зиланд поднял голову и увидел Луклей, явно удерживающую меру на магическом поводке. «Оттаскивай своего приятеля, Магрей!» — грозно прошипела Уруса. «Иначе проверю котел на твоей пташке!» «Хорошо, сейчас!» — поспешил согласиться Зиланд. Склокоченная Уруса выглядела отчаянно, как загнанный грозный зверь. Посмотрел на меру и шумно выдохнул, стараясь успокоить сжавшееся от тревоги сердце. Созвучная озиралась безумным животным взглядом и, кажется, совсем не понимала, кто она, где находится и что происходит вокруг. Магрей нахмурился. «Идиот! От чего решил, что щита будет достаточно?» «Пошевеливайся, голубок!» Луклей подтянула поводок. Мера затравленно уставилась на нее и приблизилась на шаг. Профессор довольно улыбнулась. «Хочу сильное заклинание!» Зиланд оглянулся в поисках Куда. «Тот, похоже, лежал без сознания!» Магрей кивнул, прикидывая шансы. «Хорошо, Уруса, будет тебе сильное заклинание!» выплюнул слова. Луклей увернулась от удара, ждала, но Изил приготовил кое что, встретил ее другим, шершавым, неприятным, опасным. Уруса дернулась, уходя от воздействия, но тут же столкнулась с Ларой. Остынь, сука! процедила лисица и с силой опустила Луклей на голову добротный стул хрустнуло дерево, и профессор без всякой магии осела на пол. Зиланд поспешил подхватить последовавшую за поводком меру, произнес несколько слов, разрывая заклинание Луклей. «Ты как?» успел поинтересоваться, прежде чем услышал гортанное окончание чужого магического призыва. А потом сознание пронзило боль. Ледяная и безжалостная, будто кто-то загонял под кожу иглы. Лео звал на помощь. Птахой владела паника. Кут высасывал из него силы, причем не только те, что накопились за время общения с Магреем, но и необходимые на каждый день. Зил охнул, не понимая, как поступить. Паника Лео играла злую шутку. Магические слова отказывались подчиняться. В зале запахло сушеными розовыми лепестками. Рядом замерла в немом изумлении Лара. Она, кажется, тоже не соображала, что делать дальше. Голорд Кут собирал силы птаха для заклинания, но для какого? Не выпуская меру из объятий, Магрей посмотрел на птичника. Сияющий. От распирающей его силы Голлард шептал невнятные слова. Зиланд сосредоточился и снова обратился к заклинанию. Не мешало бы хотя бы выставить щит. Но магия не ответила ему. Будто на нем не только браслет, но и ошейник со всеми пятью кристаллами. «Бежим!» — крикнул он Ларе, Закидывая обессилевшую меру на плечо, но понял, что не может сдвинуться с места. Запах сушеных розовых лепестков стал невыносим, а вот душой завладел страх. Не его страх, Лео. И, словно в вязкой бездне, в нем окончательно утонула всякая магия. Треснули оконные стекла, Будто воины, прорвавшие оборону, в зал ввалились, одетые в зеленую форму люди. И снова страх наполнил душу на этот раз замеру. Зил узнал некоторых из вновь прибывших. Хранители договора, Не нетемные сердца, простые маги огромной силы Давший клятву положить жизнь за исполнение каждого пункта старых соглашений. Будет бой, и он, Зиланд Магрей, скорее всего, не в состоянии защитить свою возлюбленную. Надо хотя бы попытаться унести ее отсюда. В бессильной злобе сжал кулаки и снова обратился к магии. Но, увы. Как ни старался, Зиланд. Заклинание куда отпускать не желала. Удерживал потерявшую сознание Меру в объятиях и судорожно пытался придумать хоть какое-то решение. В голову приходило только запрещенное заклинание купола. Щит своеобразный, но в сложившихся обстоятельствах самый действенный. И сил отнимал немного. Жаль, что за его применение полагалось «Строгое наказание», — усмехнулся. «Использовать магию в присутствии хранителей договора без предварительного разрешения само по себе было тяжким преступлением. Так что какая разница, запрещенные слова приходят в голову или нет, лишь бы заклинание Куда хоть чуть-чуть ослабло?» «Птичник ударил первым». С потолка закапал светящийся дождь из расплавленного металла. Капли прожигали одежду и больно ранили кожу, а потом Зиланд услышал команду. Над головой сверкнула молния, и хор голосов, в унисон повторяющих одно и то же заклинание, утонул в раздирающем уши треске. Перестало хватать воздуха. Помещение заполнилось клубами черного непроницаемого дыма. Зилу показалось, кто-то вытаскивает сердце из груди. Мера выгнулась дугой. Бешеной кошкой провернулась в объятиях. хрипло охнула, но глаз не открыла. Из носа созвучной тонкой струйкой потекла кровь. Магия Куда наконец-то отпустила. И Зил побежал к ближайшей двери, на ходу творя заклинание купола. К Нориалю все! Мера здесь человек случайный, почему она должна пострадать? Невесомыми нитями магия потекла сквозь тело, выстраивая тонкий, но действенный щит вокруг созвучный. Пространство сверкало, взрывалось и вздрагивало пела хором усиливающих друг друга голосов. Кут оказался крепким орешком. Обычно хранители справлялись с первого удара. Зил почти не обращал на происходящее внимания. Казалось, что мера почти не дышит, и он изо всех сил пытался пробраться к выходу. Осталась бы жива. «Не всякий созвучный может выдержать серьезный магический поединок рядом», а уж такой чувствительный, как она, и подавно. Вот она, заветная дверь. Единственная в этом зале, ведущая наружу, а не в другие комнаты и коридоры. Потянулся к ручке и тут же получил молнии в спину. Охнул, пытаясь понять. Тело осталось целым или его уже разрезали пополам? Выпустил из рук и тут же снова подхватил меру. «Живыми не выпустим!» — услышал сквозь шум вокруг и закрыл глаза, повторяя заклинание купола. Вряд ли второй раз как-то усилит его, но бездействовать просто не было сил. Хор магов усилился, будто в опере добрались наконец-то до главной песни — той, что будут напевать друг другу за и театра и просто любители представления. Запахло сушеной лавандой. Невыносимо и едко. Словно вокруг не осталось воздуха, одни цветы. Зеланд втянул носом раскаленную субстанцию и крепче прижал любовницу к себе. В созвучии было дело или нет, но меру терять не хотелось. Снова громыхнула и дернулась, а потом сверкнули несколько молний, и в зале повисла такая тишина, что ее хотелось потрогать рукой. Сердце Зиланта сжалось и пропустило удар. Мера в его руках перестала дышать. Выругался и тряхнул ее, как грушу, одновременно пытаясь дотянуться до сознания, созвучной обычным заклинанием помощи, лишь бы сработало. Только закончил нужные слова, когда сообразил, что бой вокруг кончен. Подошел главный хранитель. Зил едва кивнул, приветствуя его. Они встречались однажды, когда тот отдавал профессору разрешение не носить браслет и снова занялся мерой. «Последуйте за мной, господин Магрей», – строго сказал главный, протягивая двойной браслет для преступников. «Вы обвиняетесь в нарушении четвертого, двенадцатого и шестьдесят третьего пунктов договора». «Я должен помочь», – отмахнулся Зеланд и тут же указал на меру. «Ей плохо. Она созвучная». «Хотите добавить еще сто тридцать пятый пункт?» Нахмурился мужчина и грустно усмехнулся. Подозреваю, после такой бойни созвучная мертва. Но позову лекаря. Если еще можно помочь, ей помогут. Наклонился и защелкнул браслет на руке Магрея. Пойдемте. Подтолкнул его к выходу. Туда, где в компании других хранителей стояли обраслеченные Луклей и Кут. Чуть поодаль Лара рыдала на плече ректора. На убитого горем мужчину тоже нацепили двойной браслет. Магрей неохотно покорился. Кроме использованного заклинания, в присутствии хранителей ничего серьезного он нарушить не успел. Хотелось верить, разум возобладает, И в конечном счете все закончится благополучно. Без браслета, конечно, уже не выпустят, но это ерунда. Лишь бы с Мерой обошлось. Посмотрел в зал и тяжело проглотил застрявший в горле ком. Какой-то мужчина склонился над Мерой. В руке у него была белая с синими полосками тряпка. Последнее покрывало. Лучший цвет, чтобы предстать перед судом на реаля. Тут в зале таким укрыли уже нескольких человек. Мужчина потрогал меру и покачал головой. Поднял глаза на Магрей и слегка улыбнулся. «К лекарю!» — громко отчеканил он, пристально вглядываясь в мага. «Живых не ко мне!» «За запрещенное заклинание в присутствии хранителей договора тебе светит казнь, Магрей!» Издевательски прошипела Луклей, но Зеланд не обратил на ее слова никакого внимания. Его мера жива, а остальное как-нибудь наладится. Мера почти потеряла сознание от боли еще во время первого заклинания Куда. Сопротивляться или бежать просто не было сил. Все происходящее напоминало страшный сон, ночной кошмар. Откуда-то издалека доносились слова, которые скручивали внутренности, и предательское тело ныло от невыносимой боли. Случались краткие передышки, но и они не позволяли прийти в себя. Не видела ничего вокруг. Из-за слез люди и предметы слились в бесформенные, бессмысленные пятна. Дышала с трудом. Магия давила, корежила, колечила. Полегчала лишь однажды, когда где-то неподалеку творил заклинание Магрей. Накатывающая волна нежности ненадолго прогнала мучение, но потом... Воздействие возобновилось с новой силой. Когда кто-то разбил окна, Мере хотелось только одного — умереть, чтобы боль наконец-то прекратилась. Все кончилось внезапно. Показалось, Зил поймал ее в объятия и будто плащом укрыл от всего на свете. Разум провалился в сладкую бездну тепла и спокойствия ее темного сердца. Душа закружилась в танце, не позволив смерти отнять у нее тело. Очнулась от того, что серьезный пожилой мужчина буквально вливал в нее теплую горькую жидкость. С трудом разомкнула веки, все тело ныло, будто вчера мера участвовала в дворовой драке. Огляделась. Знакомо пахло сушеными розовыми лепестками. Лежала в их сларой комнате. В одежде на подушке поверх покрывала. «Выпейте, Эмера, станет легче», — увещевал мужчина. «Как вы?» Мера поморщилась. «Чувствует себя ужасно, как тренировочное чучело». И самое противное, что совершенно не помнит, как дошла до жизни такой. Неужели чужая магия смогла сотворить с ней весь этот ужас? «Что произошло? Как я сюда попала?» Еле слышно выдавила она. Каждое слово давалось с трудом. «Выпейте и постарайтесь поспать», — примирительно произнес мужчина. Но Мера поймала его взгляд и, собрав последние силы, решительно прошептала. — Я требую объяснений. — Будут объяснения. Мягко, как сумасшедший улыбнулся собеседник. — Выпейте. Мера послушно сделала несколько глотков. Горькая жидкость приятно растеклась по языку, согревая пересохшее горло. Мужчина кивнул и удалился. Созвучное устало прикрыло глаза. Даже веки опускать было больно. Не помнила, успела заснуть или нет. Встрепенулась от звука хлопнувшей двери. Поморщилась. Что еще за проходной двор? Отчего не работает защитное Заклинание. К кровати подошел Лиярд Кахен. Кивнул, подвинул поближе кресло и сел. «Рад, что вы с нами, Эмера», — произнес он вместо приветствия и виновато улыбнулся. «Не зря Магрей, ваше темное сердце, сумел удержать среди живых». Вздохнул, нахмурился и потер лицо руками. «Должен Извиниться перед вами. Сам того не желая, втянул вас в историю. Мера медленно повернула голову в его сторону. Сегодня патрон показался уставшим, даже старым. Стало заметно мелькающее в бровях просить, глубокие морщины на лбу и вокруг глаз. Он явно нервничал, предусмотрительно собрал руки в замок, но ему это не помогло. Волнение просачивалось в каждом его вздохе, каждом едва заметном движении. «Что еще за история?» выдохнула она, с радостью отметив, что жидкость подействовала. Боль почти ушла, осталась только глухая тоска. Начальник прочистил горло, словно собираясь рассказывать ребенку сказку. Помните, полгода назад раскрыли заговор министра внутренних дел. Он покушался на короля. Остановился в ожидании ответа меры. Созвучное кивнула. Эту историю сложно было забыть. Министр приходился королю дальним родственником и сам метил на трон. Именно поэтому всегда мягкий король в тот раз принял жесткое решение. Бунтаря казнили. Лиярд невозмутимо продолжил. Так вот, Кут приходится ему братом. Мы знали, что у магов тоже кое-что припрятано в рукаве, но никак не могли понять, что именно. Лиярд вздохнул и неловко улыбнулся. Не сразу, но выяснили. Голлард Кут придумал заклинание, позволяющие выдавить птах спутников, а через них заполучить силу темных сердец. Имея такое могущество, вполне можно было подумать о смене власти. Существовала только одна загвоздка. Ему нужна была Великая Книга Амулетов. Без нее заклинание работало неправильно, отнимало силу, но не накапливало. А как это связано с Томтром Далелем. Нахмурилась мера книгу-то. Украли для него. Леярд усмехнулся и качнул головой. У этих была другая цель. Далелю книга понадобилась, чтобы с ее помощью управлять другими темными сердцами. Он владел заклинанием контроля над памятью, а Луклей нашла способ порабощать волю собратьев, когда работала над камнем, позволяющим темным сердцам зачать совместных детей. «Порабощение воли?» побочный эффект контроля над зачатием?» Патрон воздел глаза к потолку. «Не спрашивайте, как одно связано с другим, я не знаю». Вздохнул и продолжил. «Наша парочка планировала создать амулет, объединяющий эти свойства. В идеале...» Темное сердце должно было выполнить их волю и забыть о содеянном. Но без книги, универсального усилителя, у Луклея с Далелем получалась ерунда. Дети зачинались, а вот полного порабощения воли не происходило. Мера покачала головой. Пока единой картинки не складывалось. Лиярд, будто уловив ее мысли, поспешил пояснить. Мы вели и тех, и этих. Собирали доказательства для хранителей договора, но исчезновение книги спутало нам карты. Артефакт нигде не всплыл. Стало ясно, его украли случайные люди, а значит, выстрелить книга могла из-за любого угла. Мы искали тщательно и долго, но, увы, тщетно. Успели отчаяться, когда у нас появились вы. Невеликий профессионал, зато с тонким чутьем. «Не сильно я вам пригодилась», — устало ухмыльнулась Мера. Только забота добавила. «Нет», — поспешил успокоитель ярд. — «это мы виноваты. Пропустили момент, когда эти трое объединились и не сразу привлекли хранителей договора». Вздохнул. «Хорошо, что вы остались живы». «Большая удача и правильные действия Магрея. Жаль только, что книгу мы так и не нашли». «Панту мертв?» — выдавила Мера, не желая знать точного ответа на вопрос. «Да», — кивнул патрон, — «но мы не отчаиваемся. Собираемся, как только хранители отпустят Билар пробежаться с ней по тем местам, где они бывали последнее время. Побеспокоим и бывшую невесту, а вот где и поймаем нужную рыбку. Мера ухмыльнулась. Позабавили слова Леярта. Плевать, что панту умер, они будут терзать Лару, заставляя указать, где может прятаться книга. Вздохнула. Пора бы уже привыкнуть. Магрей тоже у хранителей, поинтересовалась созвучная и тут же осеклась, чувствуя, как. Запылали щеки. Слова вылетели сами собой. Она вовсе не собиралась спрашивать о Зиланте. Задержали всех участников буднично пояснил начальник. Законы хранителей куда строже, без магических, правда, и наказание, скривился в ухмылке, Иногда, прямо скажем, специфические, но им лучше знать. Магрею, скорее всего, предъявят серьезное обвинения. В присутствии хранителей обращаться к магии нельзя, а уж произносить запрещенные заклинания тем более. Но он же помогал мне. Это, вероятно, учтут. Мера нахмурилась. Что же этот творится, великий нереаль? Зил же хотел как лучше. Сколько я тут маринуюсь? Вкратчиво поинтересовалась она, пытаясь прикинуть, как давно Магрей у хранителей. Третий день, — пожал плечами миллиард. Лечебный отвар действует великолепно, и большую часть времени вы спите. Странно только, что не помните, как просыпались. Но завтра, если будете в состоянии, можете покинуть Академию. Ваша чувствительность очень пригодилась бы нам в поисках книги, но, похоже, вы потеряли ее. Лекарь говорит не навсегда. Месяцев через шесть все снова станет как прежде, но пока отдыхайте. Побеспокою вас через неделю. Подумаем, как быть дальше. Мере захотелось вдруг ударить патрона. Скотина! Он жалеет не об опасности, которой подверг. Нет, ему обидно, что больше не может приспосабливать ее, как натасканную псину. Простите, Леярд, — деланно вздохнула она. Мне что-то плохо. Я бы поспала. Конечно, — улыбнулся мужчина и поспешил откланяться. Мера закрыла глаза, пытаясь унять гнев бесполезно. Желание разделаться со всеми кукольниками одним махом никуда не пропало.